Итак, значит, продолжается у нас 18 октября. Значит, прекрасный диктофон доказал, что это не я, ненормальная, это он завис по дороге на 16 минутах общения. Ну, вот, сейчас после перезагрузки опять функционирует. Хорошо, значит, и мы с вами про уровни. Значит, мне важно было, чтобы вы уловили суть, потому что обычно, когда я начинаю описывать уровни, все пытаются выловить свой. И не понимают, что все, что они могут, это выловить уровень личности. При этом обнаруживают признаки у себя разных уровней и не понимают, что произошло, да? Я объясняю, да, что естественно, что признаки разных уровней, потому что, да, мы многогранные. Вот, хорошо. Начну начнем с красных. А, значит, красный самый низкий, да, там уровень духовного развития самый плотный. Понятно, что красные оригинальные, ну что такое оригинальное, да, это где идет совпадение высшего я и низшего я, да, это одна история. И красные, э, красный уровень личности для того, кто выше по уровню духовного развития, это разное. Понятно? Нет. Для красных оригинальный красный уровень – это их этап развития, это их возраст, да, соответственно, для тех, кто выше – красный это красный хвост или уровень деградации что такой хвост это то что тебя не пускает Одно дело да, когда соответственно у нас э, там э, ребенок года а гукает опускает пузыри, а другое дело когда это делает взрослое лево. В одном случае мы говорим о возрасте и соответствии, а в другом случае да, мы видим в этом деградации возрастной регресс, да, с которым надо разбираться. В том числе, смотря, что его запустил этот возрастный декрет, да? но В любом случае, мы не говорим о норме. Угу. Вот, ну, красные родные, что это такое? Да? Вот. Молодая душа, задача которой выжить. То есть, что произошло? Да? Жила себе нормально, не знаю, там, кошечка, собачка, прочее. Да, все было в соответствии с своей природой. Да, дальше после этого, да, вот из этой объединенной энергии почти еще животное с огромной да, там, этологической программой, мощнейшей, очень хорошо проявленной, но неосознаваемой. То есть она хозяйка, эта экологическая программа, животная программа, но при этом она не осознается. Красная вообще мало что осознают, им не надо. Да? Вот это вот, ну, грубо говоря, так голая обезьяна а сталкивается с отягощением, а, попадая, ну, как, в, в чем это отягощение, да, попадая в некую среду, которая живет по другим принципам, и в которой, соответственно, да, все время надо соображать. Ну, что само по себе непросто. Вот, от живой природы, то есть от животного, очень много в красных есть. Очень много. Ну что, во-первых, да, во-первых, есть, а, то есть главная задача красных – это выживание. Вот при всем при этом, да, надо вот, будучи носителем этого духа, и при этом, да, вот имея вот эту огромную экологическую программу, как-то это внутри себя примирить и с этим выжить, чтобы одно не убило другое. Вот это и есть задача, да, поэтому они все немножко полуфабрикаты. Значит, а, ну, во-первых, конечно… В связи с выживанием понятно, что это логические голые обезьяны существо стайное. В связи с этим, да, понятно, что стремление быть в стае, стремление не решать, а когда за тебя решает кто-то другой, да, то есть вот попасть под чужое решение, а безответственность за свою жизнь кто угодно другой отвечает кроме меня самого вот это ну, вот такая сильная отличительная черта одновременно с этим огромная способность приспосабливаться к окружающей среде а все ради выживания удивительная выживаемость сама по себе стремление мимикрировать не выделяться знаете почему черную вор белую ворону забивают Да, а и что Опасный. почему Опасный. кого кому хищников, хищников к стае ворон понимаете да то есть белую ворону забивают не потому что они вредные знаете да потому что она привлекает внимание к стае ворон и поэтому ее надо забить И одновременно с этим, отягощение совестью на красном уровне, ни одно животное не будет ухаживать за другим, когда оно, например, без ног. Понимаете, да, у нас голая обезьяна отягощена, поэтому красные ухаживают. Понимаете, да, в звери этого нет. Божественный вот этот да, дух, который отягощен, накладывает программу. Почему я говорю, чтобы очень не сдохнул? Да, потому что да, вот сострадание уже присутствует, жалеть, да, пытаться каким-то образом помочь, поддержка в стае гораздо больше, чем у животных, даже у стайных тех же самых. Вот, например, да, вот я наблюдаю, что э, если вдруг приходится там, например, помыть котят, кошка дальше после этого держится от них подальше до высыхания. А если они к ней подходят, шипит и бьет их, почему они выглядят как больные, она может заразиться? Ни одна красная на свежепомытого ребенка, или наоборот, на свежеиспачканного ребенка, так реагировать не будет. Понимаете, нет, то есть программы разные. Ну, шутки шутками, но по факту правда, очень много. Здесь, да, вот, очень, почему вот так, например, зараза распространяется, да, в том числе, почему, ну, вот, потому что болеет, а они выхаживают и сами заражаются, да, иммунитет не выдерживает, вот, то есть, соответственно, да, вот такая тема, ну, достаточно обидная, значит, и, тем не менее, да, мимикрия тоже, в общем, вполне себе у красных есть, но это имеет отношение, да, к тому, чтобы не выделяться, не показывать там свои ресурсы уверенно, прятать бабло, да, соответственно, да, кто-нибудь обязательно сворует, да, то есть, в общем, в связи с этим как-то быть осторожным по отношению к окружающим, Вот, да, то есть не показывать. Значит, делать запасы, стремиться к некой автономности. Красные обязательно запасы делают. Опять же, красные в России, красные, например, там в Америке, это разные красные. Да, потому что для красных в Америке достаточно запасы денежные. А наши красные уже знают, были бесполезны, поэтому надо что заказать заказать Соль, Соль, спички, короны. Да, вот в Таиланде прекрасно красные живут. Такие красные в Таиланде, какой кайф, во-первых, их там очень много. Ну вот, да, то есть по отношению к Москве, да, там, например, вот мы когда в Таиланде полгода прожили, мы попали прям в такой мир красный, и при этом, если я попадаю в красный мир в России, я вижу, что мы, мы все пинаемся локтями в красном мире в России. Понимаете, неуверенное земледелие, одно, другое, пятое, десятое, необходимость сохранять свои ресурсы, понимаете, и прочее. Соответственно, в Тае в этом плане более ресурсное место, как вы понимаете, да, бананы с деревьев падают, а ананасы растут в полях, как картошка. Ну вот, понятно, да, что рыбы там много. В Бангкоке кормили рыб, плавали по этому самому, по каналу, дали нам кусок буки, мы ее. Бросили, и дальше после этого можно было брать сачок. Вода вскипела. Вот такой размер рыбин абсолютно свободно. Берешь и шапкой собираешь. На обед, считай, уже накрошил хлеба. Понимаете, да? Ну и что выживает-то, в общем, тут особо? Да, более расслабленные, более улыбчивые в этом плане, да? И, соответственно, рядом, например, находящиеся в Камбодже, совсем другая история, где они вынуждены жевать тараканов. Вот, потому что это единственная доступная белковая пища. Понимаете, выше уровень агрессивности, выше уровень аллергности и прочее. То есть понятно, что любые зверюшки, когда они находятся в ситуации, да, когда им голодно, они начинают себя вести по-другому, чем когда они находятся в ситуации, когда им сытно. Ну, понятно. Поэтому красные очень сильно зависят, состояние красных, духовное состояние, да, там привычки от общества. Красные не могут без заботы общества. По крайней мере, в нашем мире. когда, да, вот соответственно, жили еще в лесах, в полях, мы там можно было без государства. Ну вот сейчас вот государство таковое, да, и так вот таки, такие ресурсы, и так мы расселились и расплодились куда ни попадя, да, что красные не выживают без заботы государства. Мы эти, да, считают три копейки на ладошке не могут себе там купить конфетку, которую все равно хочется, потому что все равно обезьяны лакомки. Ну вот, да, они будут ходить в лохмотье, но при этом ходить в а в другой одежды, Ну, красные, чуть с не. делать. Значит, вы удивитесь, редко врут. Потому что сама по себе ложь – это тоже признак интеллекта. Знаете, да? То есть более прямой способ жить – это жить без лжи. Соответственно, да, очень зациклены на свое физическое состояние. Это что значит? А вот здесь у меня чешется, а вот поэтому я могу не выжить, а нет ли у меня вот здесь колик. Если красный приходит погадать, обязательно про здоровье гадает. Так что без этого. Понятно, что хотят стабильности и комфорта. Я думаю, это естественно. Нет, ошибаешься. Вот, когда я тебе про эту стабильность и скажу подробнее, поймешь, что далеко не все, я, например, не хочу, Некогда Мне когда прекрасная знакомили меня с какой-то псих, психологом, который хотел с нами работать, вот, там постановки делает, прочее, безобразие, значит, мы с ней общались, я закрыла лавочку достаточно быстро этого общения, и это мне очень понравилось. Значит, и она мне потом, я, Лёшка, была беременна в среднем сыном, она мне пишет письмо. И сын, я слышала, что вы родили. Я хочу, чтобы вам пожелать, чтобы были все ваши мечты, чтобы жизнь ваша стала стабильная, чтобы ничего не менялось, чтобы вы чувствовали, что вам так комфортно, что у вас все есть, и вам ничего не надо. Я читаю, я понимаю, что она мне добра не желает. Если как представляю, да, в жизни, которая у меня ничего не меняется, да, там нестабильно и комфортно, я, я понимаю, что это она мне, наверное, это самое, там, упакую твою душу грешную. на вот, да? Нет, нифига. Ну вот, ну я отстроилась от себя, да, там, поняла, что она имела в виду, потому что она прямо с радостной вестью. Значит, что она даже почти уверена, что вот сейчас я, когда родила, я уже, видимо, остепенюсь. Первый, если меня остепенил, то второй точно. Бедная. Ну вот, значит, и, соответственно, да, вот я и пишу благодарность. Но это просто другое, да, это красные хвосты красный хочет стабильности и комфорта в вас. Понимаете, да, потому что для него это наиболее выживательный способ. Понимаете, ни о чем не надо думать, о тебе все позаботятся. Или так, один раз подумать, а дальше на, на этой один раз подуманной модели благополучно дальше живешь и никого не трогаешь. Понимаете, да, то есть ничего не меняется. Но это не об этом. Ну вот, удивительная история. У родных красных нет внутреннего диалога. Они могут подумать про себя, но часто шевелят губами. В это время не замечали? Особенно, если это какая-то такая конкретная мысль. Да вот, значит, то есть сидеть вот так вот, около окна и просто в него смотреть, втыкать часами, для красного абсолютно доступно. Ему не скучно. Понимаете, да, нам уже недоступно. А им доступно. Ну, дети природы, что говорить. Ритм жизни совсем другой. Да, обезьяне любопытства работает, но работает по-другому. Работает следующим образом. Интересно узнать, как там у других. Это безопасный выживательный способ. Сидишь на попе ровно узнаешь, как у других. В связи с тем, как появилась шайтан-машина в виде зомби-визора, ну иначе говоря, телевизора, понятно, что огромное количество топ-шоу, например, сериалов определенного типа, да это абсолютно красные игрушки сидит на попе и знать как там у других значит сериалы для красных это не те же самые сериалы которые для оранжевых действие должно развиваться медленно для вас пропустил две серии ничего не изменилось нифига у них все изменилось чувства должны быть конкретные легко считываемые понимаете При этом еще также это то, что можно между собой обсудить. Понятно, нет? И это способ жить, понимаете, да? Это реальный способ жить. Поэтому они с ними как с родственниками практически, да, и также о них заботятся. Ну, в смысле, заботятся, что у них будет. Ну, у них там понятно, что они никак не влияют, но по факту. Есть понятно, что целый рынок для красных. Ну, например, пятерочка-копеечка это магазин для красных. Это понятно, нет? Да? А, без излишков дизайнерских. Вполне себе понятные продукты да? за вполне понятные деньги. Вот, телефоны для красных. М? Они боятся других функций телефонов, которые не были заложены в их изначальную природу. Вот, то есть, соответственно, да, все конкретное, все понятное, а, значит, целое, с красными с деньгами, что у них. Значит, смотрите, сколько бы у них не было денег, а иногда бывает так, что они вдруг неожиданно начинают зарабатывать, даже в нашем обществе это возможно. Ну, например, да, там, кто-то умер, сдали квартиру. Квартира – это заработок. Значит, вот мне у подруги, мама красная, значит, мы так периодически общаемся с подругой, да, и я наблюдаю, что происходит. Значит, подруга жарит курицу в духовке. Мама спрашивает, у тебя праздник? Она говорит, почему? Говорит, ну как, курицу надо сварить, чтобы был бульон, правильно? А вареную уже употребить, чтобы было второе. А если сразу, да, то, соответственно, без бульона получается. На столе, да, и у тебя уже только одно блюдо вместо двух, поэтому это только если праздник. Вот, значит, на столе всегда сушки и дешевые конфеты. Реально под матрасом 3 миллиона рублей. Понимаете, да, ну, к слову сказать, да, исходя из другой точки зрения, поэтому и 3 миллиона. А в конфеты с 3 метров? Да. Ну вот, понятно, нет, и соответственно. Вполне себе внятная история, да, красный будет деньги копить, но при этом, да, сам повысить уровень своей жизни, уровень, соответственно, того, чем он пользуется, он не будет, понимаете, да, красный не будет покупать дорогие вещи не потому, что у него нет денег, а потому что ему не надо, и плюс к этому это опасно, купит дорогую вещь, подумает, что у него есть деньги. Подумает, что у него есть деньги, жди воров. А? Не обязательно. Вот, не обязательно по-еврейски. Значит, ну, понятная вполне вещь, да, то есть красные, соответственно, деньги откладывают на всякий случай. Есть целая а, группа людей, а, которые конкретно именно настроены на отбирание ресурсов у красных. Их прям тренируют, да, они приходят там, соответственно, еще им какие-то там, я не знаю, супер таблетки, забирают у них это бабло, или говорят, что деньги меняются, и поэтому сейчас нужно, да, значит, причём супер таблетками еще понравилось, сейчас второй ход появился, значит, первое, это у них там забирают деньги на препараты, препараты продают, но там всякая херня, да. А потом после этого приходят от этой фирмы, извиняются за некорректное, там, значит, за то, что им продали не то, и берут еще 10% денег, чтобы потом вернуть им оставшиеся. У меня даже, честно говоря, вот логика такая, да, вот у них они все очень внятно, очень понятно объясняют. То есть, соответственно, красных щипят. Ну что говорить. Потому что денег у них, в общем-то, иногда есть. Но вы никак не поймете, есть они или нет. Да. Вопрос. В основном то, что я это вижу, поболейте, но люди такого же достаточно пенсионного возраста. Не обязательно. Но в основной это категории попадают. Нет, нет, вообще нет. Скажем так, э -э вот то, что я описываю, оно более узнаваемо со стороны людей пенсионного возраста. Но при этом, да, давайте сразу так, значит, социум изменился. Современные красные, те, которые вот прямо сейчас выписывались, они по-другому себя ведут, но не сильно. Суть остается та же самая. Приди в любую поликлинику, там не только бабулечки работают. Понимаешь, да, поговори, не знаю, там, с врачами, поговори с учителями вдруг. Да? Приди в Реу. О чем они там разговаривать будут? О сериалах. Понимаешь, да, или о том, как у других. О чем они еще могут говорить. Накапливают они те же самые деньги. Будут ли они что-то себе покупать более дорогое? Да. По той простой причине, что это более дорогое вполне совпадает с понятием вот этого минимального образа жизни. Да, вот есть некий минимум всегда в обществе что прилично, чтобы у тебя было, чтобы все как у людей. А в том случае, если ты отъедешь какую-нибудь деревню вдруг от Москвы, да, ты все-таки живешь в стране под названием Москва, а я сейчас больше про иностранцев. Да, отъехали, я не знаю, там, владимир Владимирскую область, мелкий городок, и ты увидишь, в принципе, да, что процент того, что я сейчас описываю среди э, взрослого населения, гораздо выше. Понимаете, да? То есть мы все-таки давайте понимать, что, например, Москва красных у себя не очень-то на поверхности, да, хорошо поговорить с Танжиками. У меня вот закон в этот самый синий и вот они у меня закон висели как раз, привезли. Адский ад. Это я просто думаю, куда вообще я покупала. Да, да, да. Достаточно просто выйти с ребёнком на площадку на детскую и посидеть. И послушайте, о чем и как говорят другие мамочки. Не просто, что они не дали. нет В том-то и дело, что это не воспитание, это не воспитание. Понимаешь, это не вопрос воспитания, это вопрос именно того, что уровень потребностей. Ну да, им не надо, правильно, у папа, им не нужен это Это не из-за воспитания, я еще раз говорю, да, у них уровень потребностей. Потому что, вот, например, да, у меня есть один из там моих близких друзей. Ну, просто не хочу, ну, неважно, там, очень сложно не называть имя, просто действительно очень личная вещь про него. Значит, у него мама и папа инвалиды по слуху. И они не просто инвалиды по слуху, они абсолютно красные. Понимаете, да, то есть вот при этом у него признаков красного с него снять никаких нельзя. Понимаете, да? Он не производит в принципе красного впечатления, более того, красные хвосты у него отработаны очень давно. Интеллигентный, умный мальчик, который благополучно, да, многое всего в жизни добился, там с высшим образованием, да, который там занимался наукой и прочее-прочее. Это никак не связано, да, то есть в общем-то огромное количество, хорошо, я думаю, сейчас некоторое количество девочек здесь присутствующих мальчиков. Могут и своих родителей заинтересовать красным. Ну, да, моя мама настолько была современным человеком, но вот сейчас у нас возраста, я вас... Определенный Красней. возраст, безусловно, да. Моя мама тоже краснеет. Да. Да? да, то есть, действительно, возврат обратно, ну вот так, в выживательной теме, но за счет чего они краснеют? За счет того, что у нас страшный мир, в котором мы сейчас страшная Россия, в которой мы сейчас живем. Понимаешь, да? Потому что. Например, на Западе пенсионеры не краснеют, они прекрасно себя чувствуют, они путешествуют, понимаете, да, они копят вот на эту старость, а потом после этого они ее проживают всеми собой, а нашим что делать, если, да, элементарная проблема со здоровьем заставляет тебя по 4 часа сидеть в очереди, перед тем, как тебя примут, да, если у тебя настолько 3 копейки, в Москве даже 3 копейки, Ну, я понимаю, но ну, просто про то, да, что даже в Москве, ну, вот, просто про то, что у нас вообще уровень, ну, вот в этом плане жизни другой совсем, все таки да, в столице. В Москве, скажем, да, если у тебя 3 копейки, ты, тебе легче заработать. Ну, правда, легче. Огромное количество, да, мест, где там ждут уборщиц тех же самых, там ждут этих, ну, если ты хочешь работать, да, ты найдешь место. Если тебе денег не хватает, да, и при этом ты еще хоть как-то вообще соображаешь, но найти себе место можно, даже не уборщицы. В, в этих замечательных, там, например, э, картинных галереях, огромное количество, да, вот э, вакансий все время открытых, да, вот на вот эту службу, да, или там я очень легко с первого раза устраивалась на работу уборщицы в этот самый, как его, э, в театр, и ходила там везде куда угодно. Да, Все-таки это не то же самое, чтобы быть уборщицей в подъезде. Ну вот, у меня был прекрасный месяц в моей жизни, когда я ушла из старой программы жизни, и еще не вошла в новую. Месяц проработала в любимом театре уборщицы. Я проработала больше, но меня подсидели. <св> вот. Я поняла, что я получила полный абсолютно незачет по что даже в общем, в уборщице я... У меня вторая уборщица подсидела без дураков. Но вот, было очень смешно. Вот. Ну, на то была Божья воля. Вот, зато я с музыкой внутри себя мыла любимый театр и была абсолютно счастлива, никого не пялилась, вела себя прилично, просто его любила. Ну вот. Ну на такси, правда, работы обратно ездил, зарплат не хватало, наверное. Некогда было. Общественным транспортом, операции. Вот, хорошо. Ну то есть про то, да, что, в общем-то, конечно, ассоциация возникает со стариками. Именно потому, да, что на каждый раз, вы поймите правильно, мастерство не пропьешь. Если ты научился кататься на велосипеде, у тебя нет других вариантов, чтобы ты на нем разучился кататься. Я вот не каталась 20 лет, села, да, повихляла к ужасу моего мужа рулем минут, там, я не знаю, 10, перед тем, как вспомнила. Ну ничего страшного. Окажись ты сейчас в ситуации, ну не знаю, да, там. Ты сколько угодно, не знаю, там, зеленая, голубая по уровню духовного развития, понимаешь, да, окажи сейчас ситуации, ну, не знаю, да, там, за гранью чего-то, первое, что тебе включится, это все твои красные навыки. пу пу, -пу останешься резко без денег, случись что? Тут же вспомнишь, как готовить еду на 30 рублей. И экономить силы. Варианты какие у тебя, да, поэтому они возвращаются, Да, к тем уровням себя, которые в данной ситуации наиболее ну, предприимчивые, при ну, наиболее эффективные. Вот. И то они не совсем красные. Да? Вот, например, мама когда пытает меня, пробила ли я этот яблочный сок, яблок очень много в этом году, и съела ли я эти сливы, пробовала ли я их, Вот, я Первый раз на мне позвонила, первый час был после того, как я проснулась, у меня совесть еще не проснулась. Я на нее рыкнула, я говорю, мать, я вообще почти ничего сейчас не ем. И она мне из близости очень хорошо говорит. Ну, ты понимаешь, я волнуюсь, потому что я все-таки в это души много вкладываю. Без претензий, без всего, вот так вот просто на близости. Я устыдила, следующий раз ворола, что попробовала. Спасибо, что она не уточняла, были ли сливы с косточками, например, потому что я не знаю. Но, вот не хочу. Вот. Ну, просто про то, да, что все равно они не совсем красные, все равно они добрее. Понимаешь, да, все равно они внимательнее по отношению к окружающему миру. Понимаешь, да, все равно они не будут смотреть сериалы, чтобы с ними не сделать. Я имею в виду такие. Вообще сериалы будут, но другие. Например, тайны следствия. Вот, да, или там, еще. То -то, то есть, Они все равно не деградируют обратно, да, вот до того же уровня, на котором был родной красный. Все, ладно. Значит, красная религия. Что красный понимает о Боге? Но, кажется, а, в христианском мире религия запретов, в мусульманском мире религия запретов. Это можно, это нельзя. Слышите, нет? В буддийском мире по-другому. Могу говорить уверенно сейчас. В буддийском мире смысл в следующем, у них в принципе нет понятия искупления эм, грехов, ну точнее не искупления, а отпущения грехов, у них такого да, понятия не нет, тогда Бог неважно, там даже не в этом дело, действительно Бог внутри, но смысл в том, да, что в принципе, в общем-то, да, отпущения грехов у них нет. В связи с этим нельзя прийти к монаху и получить отпущение, очищение души. Можно сделать добрые дела. И в результате добрые дела компенсируют твой проступок. В связи с этим, в принципе, буддисты с удовольствием оказывают помощь другому, потому что это возможность накопить таким образом да, позитивную карму. В отличие от христиан, которые, если наделали злые дела, то главное это потом покаяться. Добрые дела у них отдельно, у нас отдельно, как у христиан, от злых дел. Знаете, они друг друга не компенсируют. Хорошо, поэтому буддисты, они более в этом плане внятные и открытые. Ну, в общем, понятно, что для красных Господь в любом случае – это не то, что познается лично, а это то, что понимается, исходя из компетентных источников. Понятно, да? То есть вот и искать Бога они не будут, жить под Богом они могут. Вспомним Грозу Островского. Помните, вполне у неё внятные отношения с Богом были, она верила в Него. Но было ли это как раз то, что хотел Господь о себе сказать людям? Вряд ли. Вот, хорошо, значит, это то, как выглядит оригинальный красный. И одновременно с этим огромная мощь, энергия толпы, энергия красных. Соответственно, когда читала книжки про сталинские репрессии, хобби у меня такое было, значит, писали современники, что очень было тяжело сломать именно красного и заставить подписаться по тем, что он не делал. Не за счет твердости духа. Нет-нет. За счет простоты системы внутренней. Я не писал. Понимаете, да, то есть вот как-то вот в этом плане купить прочие уровни духовного развития, проще. Понимаете, да, то есть они, да, действительно, меньше вариантов шаг влево, шаг вправо. Вот прямо на такую прям подлость, подлость изуверскую. Красный редко способен. Ну вот, да, то есть, да, действительно, конечно, бывают исключения, но в среде красных все таки да, преступления обычно более простые. То, что, знаете, как говорят, на бытовой почве. Понимаете, да, и редко при этом кто-то страдает в большом количестве. Опять же, да, не без исключений. Да, потому что и красное животное внутри может быть больно. Да, когда заболевает животные, когда заболевает духовная часть, дальше все идет в разнос. Вот. Значит, ну, зна зна понятные, да, они сами по себе. Значит, смотрите, к вам красные клиенты приходить будут редко. Имеется в виду, если вы как тарологи работаете. Если будут приходить, то с очень конкретными вопросами. Пожалуйста, давайте очень конкретные ответы. Имейте в виду, что приходят они к вам в первую очередь за проповедью. Им надо рассказать какие-то правила, которые они невольно нарушили, из-за этого оказались в жопе. Понятно, да? Видите, что за правило было нарушено, потому что если карасный получает кармический наказ, значит он тупо делает одно и то же, чего делать нельзя. Находишь, что он делает не так, рекомендуешь, Как исправить вдохновляешь не знаю там похлопываешь по плечу отпускаешь и обычно при этом если они все-таки до меня доходят еще и денег не берут потому что мне страшно у меня тут красная зоопарк сходил три года назад мне такая цена что красный ко мне не ходят вот да но на момент пока вы будете набирать опыт Да, вы можете в это время быть в той степени неплатными, когда вдруг неожиданно. Да, или ко мне приводят, например, красных родителей для воспитания. В надежде, что я что-нибудь сделаю с ними. Вот, да, вот, значит, была у меня прекрасная, значит, красная, как в сходила сходил, то, что я описываю. Сама дошла, у нее большая любовь. Ну, бывает. Вот, и, соответственно, да, мы вот с ней разбирались, и когда я выяснила, что она работает на трех работах.. И кем она работает, да, там, соответственно, в, там, санитаркой там в отделении, да, там, каком-то, прочее, прочее. Когда я видел, что, в принципе, в общем, душа ее чиста, понятно, что я похлопала по плечу, запретила к себе приходить еще и не взяла денег. Ну вот, первое надо было сделать обязательно. Ну, понимаете, почему нет? Хотя, в принципе, в общем, они редко наглеют вот так вот. на чтобы она вот прям, воспользовавшись тем, что я не взяла деньги, пришла опять. Вот. Бывает такое. Значит, красные хвосты. Вот это то, что для вас более актуально, прекрасные люди. Значит, смысл этих красных хвостов для вас... Сейчас, секунду, просто очень... Ну, пожалуйста. Спасибо. Значит, смысл... Этого красного хвоста в том, что вы начинаете бояться что-то изменить в своей жизни абсолютно иррациональным образом. Понимаете, да? В чем иррациональность этого? Потому что на каком-то уровне вы боитесь не выжить остаться в одиночестве и умереть, ну то есть да, вы боитесь, ну не выжить быть или быть исторгнутым стаем. ну не выжить по причине отсутствия ресурсов или не выжить потому что вас стаи много. Третий вариант самый, я бы сказала, что такой невкусный. Это вы можете еще начать бояться. А, за то, что ваше тело, психика не выдержит там псевдонапряжение, и вы в результате умрете. Ну, понятно? Нет? Ау. То есть вот я бы сказала, да, что вот наиболее проявлено, да, вот в красных хвостах, ну вот, ну, наших с вами, да, вот как раз вот это одна из трех тенденций. Может сейчас еще по дороге вспомню, но, ну, по-моему, все Значит, первый вариант. Понятно, что а, я боюсь уйти с работы, боюсь ввязаться в какое-то новое предприятие, потому что останусь без ресурсов, умру от голода. Договаривайтесь сами своей красной частью, а, потому что, имея здравомыслящую голову на плечах, умереть от голода в современном социуме, живя в городе Москве, невозможно. Слышите, нет? Да. <связь> а, умереть от голода. <связь> опуститься, опуститься ниже уровня бедности можно. В этом нет сомнений. Но красный тебе боится не того, что ты не сможешь себе конфет позволить, а того, что ты умрешь. Потому что красный уровень зарабатывает на тему выживания. Так понятно? Нет? Понятно? И дальше после этого уже, да, включается разнообразная рассуждалка. А если, а если, а если. Вот, значит, э, рекомендую, ну, в принципе, да, вот такая, ну, несколько жесткая рекомендация, тем не менее. Да, вот если прям совсем эта тема, да, там, зашла в тупик для вас... Попробуйте, соответственно, пожить на 2000 рублей в неделю один разок. Опыта обычно достаточно такого для того, чтобы твое бессознательное успокоилось, увидел, что за 2000 можно выжить. Да, это не будет комфортно, но в принципе, если творчески подойти к этим 7 дням, то можно даже неплохо и вкусно покушать, пробовала. Понимаете, да, весь вопрос в изобретательности. А дальше после этого убедись, пожалуйста, что за 5 часов в неделю эти 2000 ты в любом случае сможешь заработать. Обладай любой профессией. Это понятно? Нет. То есть ваша бессознательная часть пытается вас спасать, в ней содержится красный хвост. Вы от нее отбояриваетесь, она продолжает вас спасать, да, то есть соответственно, да? ну вот уже получите непосредственный опыт, чтобы вам было чем крыть. Вот, ну вот как вариант. Еще у нас делали, знаете, как люди уезжали в другой город там буквально с тремя копейками. И пробовали вообще в другом городе, где негде, там, я не знаю, спать и прочее, да, тем не менее найти способ выжить. Ну, вот, после этого благополучно, значит, излечивались от страха выживания. Но мне первый способ мой, вот, например, гораздо больше нравится. А? Буманный. Ну, я бы сказала, что да, он гуманный обычно. Хорошо, значит, с темой по поводу, я останусь одна и умру. Значит, здесь действительно тему базового доверия мира под названием «Больше не дадут друзей, любимых». Вот, да, здесь с этой темой тяжелее работать, это, пожалуйста, психологом, не ко мне. Вот, да, в общем, благо, не меня еще земля русская хорошая психолога. Вот, страх потери лица, страх, соответственно, экспериментов, страх пойти на близость. Да, почастую вот он зиждется именно на этом. Да, если я там скажу из сет, что она там что, болит всякую чушь, правильно свет. значит, она может на меня что, напасть, вся стая меня под свист выгонит из зала, я останусь одна и умру со стыда. Ну, понятно, нет. Я еще раз говорю, э, страхи красных хвостов иррациональны. Слышите, нет? Ваша задача – их откопать, осознать. Как только вы их осознаете, у вас включается рациональная ваша разумная часть, и страх начинает таять. А дальше после этого да, нужно просто погрузить обратно да, в себя точное знание того, что это невозможно. Просто потому, что невозможно. Поэтому как с этой темой разбираетесь? Значит, с темой, соответственно, связанные с тем, что у меня может э, отказать психика, отказать физика. Вот, Но здесь я плохой советчик на эту тему. да. Значит, потому что для меня это вопрос бесконечной тренировки, вначале бесконечной, а потом стал привычкой в том, чтобы отвечать за свою жизнь. Да, то есть, соответственно, да, в том случае, если есть ответственность за свою жизнь, то как-то ни первое, ни второе тебя уже не пугает. Весь вопрос в том, да, был ли опыт подхода, подхода к черте некой. да? Значит, вы знаете, я то, то, то своим телом творила за свою жизнь столько всяких разных штук интересных. Когда, например, да, после сотрясения мозга левый глаз сделал минус 7, Дальше после этого в течение двух лет он перешел в минус 1,75. Меня врачи с хорошей регулярностью обвиняют в подделке документов медицинских. Вот сейчас, например, я умудрилась обнаружить, что у меня второй после клыка зуб вырос на месте выдранного зуба в 16 лет. То есть здесь я еще и зуб отрастила. Благо, к сожалению, обстановка внутри рта таковая, да, что он, в общем, Не совсем в порядке, но тем не менее он вполне себе вырос и уверенно стоит, как молоденький зуб, такой, знаешь, клевый. Я думаю, батюшки, может остальные смогу отрастить. Вот, ну, даже зубных очень боюсь, без дураков. Для меня это хуже, чем изнасилование. Ну вот, ну, лучше пять раз родить, чем один раз зубному сходить. Ну вот, ну, пять не знаю, четыре уж уверенно могу сказать. Ну вот, да, ну вот, зубы, видимо, как-то прониклись. Другой, других вариантов не будет. Имплантов не светит, пора отращиваться. Вот. Значит, а, то есть, соответственно, да, и а, по опыту себя, например, вот ровно с тех пор, как я взяла всю полноту ответственности за себя и свое здоровье, да, и перестала а, слушаться специалистов с их бесконечными таблетками одним, другим, пятым, десятым, да, вот ровно с этого момента я пошла в словно Еще я бы сказала, что люди чаще болеют, когда им делать нехера. Если вы вполне себе заняты, то вы болеете быстро и с удовольствием. Вот. Если вам делать нехренно, вы болеете все время и без удовольствия. Поэтому, в общем, найдите, чем заняться. Да, на тему психики, скажем, я знаю по тому, что мне я сама не психиатр, потому что мне говорили психиатры. Уверенно говорили, и не один, что возможность сойти с ума есть только у тех, у кого есть абсолютно химическая, ну вот, предрасположенность к этому. Понимаете, нет. То есть, соответственно, да, вот сойти с ума ⁇ это иметь такую конституцию психики, и при этом, да, сойти с ума невозможно. Ты уже сошел с ума, просто держишься на территории социальной адаптации. Понятно, да? То есть люди либо уже рождаются сумасшедшими, либо не рождаются сумасшедшими. Если ты не родился сумасшедшим, не очень жаль, ты не сойдешь с ума. Если ты уже родился сумасшедшим, не очень жаль, ты им останешься. Но при этом может быть талантливым сумасшедшим и держаться на грани социальной адаптированности. Понятно? В связи с этим, чтобы уже закончить с этой историей? Идете к психиатру, выясняется, сумасшедший ли вы. В случае, если нет, тренируйте свою психику, как хотите. Хошь на хошь на прошлой жизни, хошь черный ретрит, в конце концов, выкопишься раньше времени, пошлюш нахуй. Ну что, со здоровьей психикой человек. Знаете, такой же черный нет, когда тебя закапывают. Вот, меня помню, была прекрасная клиентка, очень хорошая, так она мне сначала понравилась. Значит, пришла гадаться, я такая, ну, погадала ей с удовольствием, Она говорит, то и сет, вы знаете, мне так понравились. Давайте мы вас похороним. И причем это сказано таким светлым и радостным тоном, что я вижу несоответствие между текстом и энергией, и понимаю, что здесь какой-то подвох. Она говорит, что мы все выезжаем куда-то там под Курганы, нас там хоронят на три дня. И мы такие все потом оттуда здоровенькие, хорошие. Вот у нас закрытый клуб, мы готовы вас похоронить. Но это же согласитесь. Как вы... Нет. Нет да? Это экстремалы. Вот, да, это экстремалы, чувству сумасшедшие. Не все, что экстремально это сумасшествие. Да, соответственно, для многих рожать дома это сумасшествие. Я считаю, что рожать в роддоме это экстремальное сумасшествие. На ну, вот, да, если дома еще и с профессиональнейшей акушеркой, и при этом, да, будучи психологически и физически к этому готовой, и при этом знаешь, что если что-то пошло не так, я подхватываю юбки и еду с пузом. В роддом не вопрос, рожай дом с удовольствием. Вот, да, и все будет красивее и лучше. Да, двух детей из трех я родила дома. сегодня не смогла. Рожала в роддоме. Ну и ужас там творятся. Ужас. Одни схватки в лежачем положении чувствуют. Кто так переживает схватки? Вот, значит, ну, понимаешь, да, поэтому это весь вопрос территории, на которой ты ебанутая. Да, я тебя уверяю. Точно есть территория, на которой все на тебя покажут пальцем и скажут, что ты абсолютно без головы. Да, поэтому это экстремальность. Каждый развлекается по свой, а Они там друг друга хоронят. Вот. Я ее поблагодарила, потому что я, в общем, за словами умею слышать. Вот. Но это же не первый случай. У меня и была клиентка, директор женской тюрьмы, который мне говорил, если что, и сет, мы вас не оставим. Они все из хороших побуждений. Вот это надо понимать. Да, что звучит оно на грани, соответственно, оскорбления, это уже другой разговор. Вот, ладно. Значит, соответственно, да, в общем, выясните, да, к красным хвостам возвращаемся, да, и уже перестаньте на свою психику пенять. Это ваш ум подсказывает. Э, не надо, мне страшно, я сейчас поменяюсь. А если я поменяюсь, это значит, ты, сука, сойдешь с ума. Ну, не слушай его. Ты что окей, сойду с тебя, буду дальше жить сумасшедший. С удовольствием. Вот. Хорошо, значит, понятно, да, то есть красные хвосты выцепляем внутри себя, обнаруживаем, убираем. Невозможно реализовать свою миссию при красных хвостах. Слышите, нет? Есть красные хвосты, нет миссии, все, Нет нужен нет телевизор. Ну вот, ну не прокатит. То есть потому что вы в это время, да, получается, не можете даже отчалить от знакомого берега. Красный хвост не даст. Понимаете, есть только на небольшое расстояние. И, да, то есть вы не отшвартовываетесь. Вот. Или же, скажем, неосознаваемый красный хвост даст о себе знать, как только начнутся какие-то небольшие волнения жизни. Да Тут же выясняется, что ты, ой, не пытаешься опять причалить к знакомому берегу. Это уж уж Хорошо, Хорошо. Вот. Ну что, давайте мы не будем оранжево проходить. Вот, значит, на следующий занятие всё мы доделаем, вот, с красным мы разбираемся и получаем удовольствие от жизни, хорошо и с уровнем. Вот, вас целую до понедельника, пожалуйста. Напоминаю, что у меня сегодня была зарплата, и если вы мне не заплатили, то можете подойти ко мне и сказать, что Сейчас продолжай? У -у -у.